Дела собачьи Я побыл чуть-чуть, а потом еще чуть-чуть, а потом привык Привык никуда не спешить, спать где придется, есть что найдется Если собираешься жить на улице, ты должен научиться быть незаметным Фонарщик мне уже многое показал Как это незаметным? Смотри Фонарщик отряхнулся Облизал морду и замер, уставившись в одну точку. Я смотрел, смотрел, а потом спросил. «Ты что?» Фонарщик по-прежнему сосредоточенно молчал. «Что ты делаешь?» «Исчезаю». Я присмотрелся. Ну, «Ничего ты не исчезаешь. Как был, так и остался. Можешь даже лоб не морщить». Но фонарщик не переставая морщил лоб. Я сел рядом с ним. И так мы сидели довольно долго. Хорошо, наконец сказал фонарщик. Закрой глаза на минуту. Я закрыл. Ты меня видишь? услышал я. Нет, честно признался я. Открой. Я открыл. Фонарщика не было. Я огляделся. Нигде не было. Я обижал весь двор, обижал еще и еще. Ни следа, ни запаха. Но ведь так не бывает. Сдаюсь. Ты где? Здесь, — услышал я. Огляделся. Никого. Где здесь? Здесь. Тут я его увидел. Фонарщик на мгновение показался над заборчиком и снова пропал. Эй! Я обижал забор. За забором была помойка. Посреди помойки стоял диван. На диване прыгал фонарщик. «Что ты делаешь? Смотрю, как бывает, когда меня нет. И как? По-моему, гораздо хуже, чем когда я есть». Я подпрыгнул и понял, что он прав. «Все-таки хорошо, что он есть». Хлопнула дверь подъезда. «Он!» — ощетинился фонарщик. «Кто? Человек с ведром, тот, который тебя облил. «Как ты понял, что это он? Он же без ведра!» И посмотрел на него внимательно. Пожалуй, он был создан для ведра. Фонарщик двинулся ему наперерез. Я за ним. «Не смотри на него так, а то он что-нибудь заподозрит». Я не понял, что заподозрит, но старательно отвернулся. Человек с ведром прошел на стоянку машин, недовольно глянув в нашу сторону. Одна из машин приветливо крякнула. Человек открыл дверь, сел, и машина заурчала. «Сейчас мы ему устроим», — обрадовался фонарщик. Едва машина тронулась с места, фонарщик бросился ей наперерез. Я перепугался, но фонарщик вынырнул из-под самой машины с очень довольной мордой и завопил. «Давят!» — машина дернулась и встала. Человек с ведром высунулся из окна. Фонарщик отбежал чуть в сторону и отвернулся, будто ему все равно. Человек с ведром плюнул с досады, закрыл окно, и машина снова тронулась. И снова фонарщик запрыгал перед ней. «Эй, ведро, громыхай отсюда!» Человек с ведром нервно вертел головой вправо и влево, пытался ехать, но все время останавливался. «Давай отсюда, проваливай!» — вопил фонарщик, виляя то вправо, то влево. Я бежал рядом, хотя совсем не понимал, в чем затея. Сейчас его можно облаивать сколько душе угодно. «А зачем его облаивать?» Растерялся я. «Попробуй, это же настоящий собачий спорт», — сообщил мне фонарщик и заголосил. «Старый склочник, скорее уноси свои ноги, здесь не рады тебе, уходи с дороги, я чемпион по облаиванию». Я бежал рядом с машиной. Стихи рождались на бегу. «Эй, катись отсюда, хрюшка, покусаем твою тушку». Тема «Покусаем». Мне казалось удачной, и я уже хотел ее развить, как машина встала. Дверь чуть не отвалилась, и оттуда выкатился водитель. «Ух ты!» — присвистнул фонарщик. «С первой попытки! Человек с ведром ринулся прямо на нас». «Тут надо было бы исчезнуть», — сказал мне фонарщик. «А пока ты этого не умеешь, просто беги!» И мы бросились в разные стороны. Мужик дернулся за мной, потом за фонарщиком, беспомощно помахал нам кулаками... И вернулся в автомобиль. Машина рванула с места. Мы долго бежали за ним и орали во всю глотку. Мы ему отомстили. Потому что нечего с балкона ведра выливать. Ведь внизу может и гулять кто-нибудь. Мы стояли на перекрестке. И со всех сторон на нас неслись машины. Они лишь каким-то чудом проезжали мимо. Я пытался следить за машинами. Одна из них загудела мне прямо в морду. «Надо срочно бежать!» — вдруг понял я. «Стой! С ума сошел!» — резко крикнул фонарщик. «Стой и жди, пока стадо идиотов проедет мимо! Стадо идиотов — это опасно!» Фонарщик пристально на меня посмотрел. «Знаешь-ка что, пойдем в другую сторону. Нам туда не надо. Там дорога свободная». С фонарщиком мне сразу стало легче. «Ты все знаешь», — фонарщик снова учил меня. «Ты должен только подумать, ты поймешь, что делать, а что не делать». «Иногда это так сложно подумать», — понял я. «Но иногда это так сложно подумать», — кивнул фонарщик. «Ты слушай город, он тебе все расскажет». Я стал слушать и услышал шум машин, лай, Нервные гудки, тарахтение строительных машин, чьи-то разговоры, одинокую птицу, заблудившуюся в городе, и такой странный звук, будто кто-то все время пробует низкую ноту и никак не может начать песню. Я шел вслед за фонарщиком. — Куда мы идем? — спросил я. И услышал, — Куда хочешь. Тогда я пошел на лай. Он мне показался радостным. Вскоре мы вышли на пустырь. Оказывается, здесь была собачья площадка. Собаки прыгали через барьеры, ходили по бревну, забирались на высокие лестницы. Они были серьезны и сосредоточены. Некоторые из них были в намордниках. «Это же надо носить на морде, такой ужас», — возмутился фонарщик. «У меня тоже когда-то был намордник. Мы с Симкой могли бы ходить на какую-нибудь такую площадку». Толстый Сенбернар... Отдуваясь, забрался на высокую лестницу и теперь стоял там, тоскливо глядя по сторонам. Хозяин стоял внизу и уговаривал его слезть. «Мне кажется, он боится высоты», — хихикнул фонарщик. Я встретился глазами с Синбернаром. «Мне кажется, его надо спасать». «Обожаю спасать», — сказал фонарщик и ринулся на площадку. «Чьи собаки?» — крикнул хозяин огромной овчарки при нашем появлении. Собаки начали наперебой орать. Хозяева собак стали дергать их за поводки. — Здесь только для членов клуба! — крикнули в нашу сторону. — Почему без ошейников? Фонарщик тем временем забрался на высокую лестницу, на которой все еще торчал Сенбернар. — Вниз! — скомандовал фонарщик. Сенбернар с тоской смотрел вниз. — Вали вниз, шавка! — рявкнул фонарщик и присев от испуга, пополз вниз. Фонарщик обогнул синбернара и подбежал ко мне. «Сам ты шавка!» — пролаял сенбернар Он, наконец, дополз до земли. Собаки на площадке подхватили и стали выкрикивать всякие ругательства. Хозяева пытались их утихомирить, кричали и дергали за поводки. «Ни за что не согласился бы оказаться на их месте», — сказал фонарщик. Им даже покричать не дают. Поводок, намордник. Зачем? Фонарщик был прав. Эти людские глупости, мне кажется, унижают собаку. Хотя мне до сих пор не хватало Симкиной глупой привычки брать меня за уши и говорить «собака, собаконька». Я не стал говорить об этом фонарщику.